Глава 47. Однако уже на следующий день мне пришлось забыть про свои проблемы. И про поиски работы тоже. Маме стало хуже. ее увезла скорая. И почти все свои выпрошенные выходные я провела в больнице. Состояния стабилизировались. Но доктор огорошил новостью. Нужны новые, гораздо более дорогие лекарства. Старые перестали ей помогать. Нужны сильнее но при этом щадящие. А это только импортные. Ценник сразу же на порядке выше. А еще требуется операция. Иначе состояние ее будет ухудшаться даже после смены препарата. И тоже не где-нибудь, а в платной клинике. Желательно за рубежом. Вот только денег у меня не было на операцию. Да и лекарства, если куплю, то не смогу платить по кредитам. Мы останемся без жилья. Придется возвращать дом банку и на разницу от его стоимости, когда его пустят с молотка, покупать на всех комнатушку в подселенке. Больше ни на что нам не хватит. Я просто не имела ни малейшего понятия, где я возьму на все это деньги. О смене работы теперь и речи не шло. Кто будет присматривать за мамой? Брат еще мал, и ему надо учиться. Теперь я не смогу уехать от них надолго. Нужно следить за состоянием мамы. Постоянно общаться с врачами, сдавать анализы, покупать лекарства. Зарплата в клубе Глеба позволила бы нам хоть как-то кормиться всем и покупать маме дорогие лекарства. Может быть, я смогу взять позже еще кредит на себя, на операцию для мамы, если мне одобрит банк, конечно. Как бы мне ни было тяжело, а придется возвращаться в клуб и работать там, не высказывая никаких претензий, и делать все, что он от меня захочет, Чтобы не потерять это место и зарплату. Иначе нам никак не выжить будет. Как же все это унизительно и больно! Но выбора у меня нет. Если Глеб настучит на меня в полицию насчет этой кражи, будь она неладна, то дела мои еще хуже станут, и нам вообще будет не выпутаться из череды бед, что преследует нашу семью со времен той аварии, что случилось с родителями. В ночь перед выходом на работу я почти не спала. Все никак успокоиться не могла и смириться с тем, что мне придется, словно послушная собачка, танцевать по любому запросу Глеба. Лишь бы он был доволен и не испортил мою шаткую жизнь еще больше. Уже лежа в кровати, я получила от него послание. Как здоровье, Марина. Ты будешь завтра на работе. Ты мне очень нужна. Помни, что у нас будет очень много гостей и важные бои. Буду. Коротко ответила я. А здоровье как? Тебе лучше? Не делай вид, что тебя волнует мое самочувствие. Я буду. Остальное лирика. Зря ты так. Распрашиваю, значит, мне не безразлично. Да буду я! Проведешь ты свои бои и заработаешь денег. Не переживай. Дура, ты, Марина! Я вздохнула и убрала телефон на тумбочку, поставив предварительно на нем будильник. Хотя я не уверена, что он мне понадобится. Сна не в одном глазу. Ну вот и договорились. Уснула под утро все же. И это было хуже, чем если бы я вообще не спала. И хоть сегодня нужно быть в клубе аж к 12 дня, все равно еле поднялась с постели. Чувствовала себя естественно разбитой после бессонной ночи и бесконечных слез от бессилия и отчаяния. Кое-как умылась, причесалась. Есть не стала даже пытаться. Если не выспалась, то никакая еда в меня до обеда просто не полезет. Даже любимый мной кофе. Плюс нервы. Не уверена, что вообще сегодня что-то смогу съесть. А кофе попить можно уже в клубе. Сбодриться перед рабочим днем все таки было бы нужно. До клуба добралась без опозданий и происшествий, и чашечку капучино все же заказала в баре. Глеб появился, когда я допивала напиток. Я сделала вид, что не увидела его, и уткнулась в чашку. «Добрый день», — сказал он, присаживаясь за барную стойку рядом со мной. «Добрый день», — вежливо отозвалась я. «Выглядишь неплохо». «Спасибо. Это комплимент такой», — усмехнулась я. «Не совсем», — ответил он. «Ты же вроде как болела». Скорее, оценка. Выглядишь неплохо, значит, работать сможешь. А вечер будет тяжелым. Я догадалась. Будет много гостей. Нужно будет всех рассаживать и улаживать конфликты между ними. Я очень постараюсь. И у тебя должны остаться силы на то, что будет после мероприятия в клубе. А что будет? Уставилась я на него и сама уже поняла, что именно по взгляду Глеба. Он без зазрения совести скользил по моей фигуре глазами, особенно задерживаясь на самых привлекательных для мужчин местах. Я соскучился. Тихо сказал он мне, наклонившись ближе. «Хочу тебя еще". Я какое-то время молча смотрела на него, мечтая вылить остатки кофе ему на голову. Но я этого не сделала, конечно же. Я допила его сама. Поставила белую чашечку на блюдце и вернула посуду бармену. Затем с достоинством королевы, уже насколько могла после нескольких бессонных ночей, сошла с высокого стула и сказала ему. «Извини, Глеб, мне надо идти принимать продукты». «Стерва!» Услышала я негромкий комплимент в мою сторону. Но снова ничего не ответила. Сделала вид, что не услышала и отправилась по своим делам. До вечера еще дожить надо. Может, без сам станет так, что ничего не захочет вечером. Ну а если захочет, мне придется поехать с ним. И делать все, что он пожелает от меня.